27. Башня вдовы Воля господина закон. Тень должна делать то, что прикажет хозяин или хозяйка. Если тень отказывается повиноваться, хозяин вправе покарать ее. Список рекомендованных мер воздействия можно получить в палате наказаний. Кодекс порабощения, статья 12, параграф 1. «В шеренгу становись!» Рев полковника оглушил меня еще до того, как нам разрешили выйти из телеги. Времени жаловаться не было. Кто-то дернул за веревку, и я упал лицом в грязь. Пока я пытался осмотреться, меня заставили встать и втолкнули в ряд. Я слишком погрузился в свои грезы и не заметил, как мы прибыли в жилище Хорикс. Я посмотрел вверх на узкую пирамиду, которая вытянулась в небо. Пять граней. Я считал. Окна башни, глубоко утопленные в камень, были похожи на старые шрамы от оспы. Наклонные стены прерывались немногочисленными балконами. Я заметил несколько где-то в середине и еще один рядом с вершиной шпиля. На нижних балконах сидела стайка хихикающих ярко-зеленых попугаев. Нас привели на двор, закрытый огромными каменными плитами, установленными на простые колонны. Здесь в каждом углу парили призраки в серых одеждах слуг. На одеянии каждого было вышито черное перо, символ рабства. Перед нами стоял лысый дородный мужчина, его кожа блестела от жира и пота. Он явно обожал шелка и поэтому был закутан в них с ног до головы. На его груди и подмышками расплылись тёмные пятна. Его предплечья украшали многочисленные браслеты, сделанные из панцирей жуков и костей. Рядом с ним находился призрак с пустыми глазницами, тоже лысый, но состоящий из одних углов, словно огранённый драгоценный камень. На его острых плечах висел серый балахон, также с чёрным пером и, предположительно, гербом вдовы. Он изучал нас, новичков, и хотя у него не было глаз, я почувствовал на себе давление его взгляда. Вероятно, при жизни он еще мог видеть. Его гримаса подсказала мне, что мы не слишком ему понравились. «Что за отбросы госпожа купила на этот раз, полковник?» «Для наших целей они прекрасно подойдут, я м а к Не морщи лоб, ты у нас и так уродец». Калит бросил толстяку свиток. Тот неуклюже поймал его и передал призраку. «Зачитай его, Векс!» Призрак откашлялся. «Джеруб!» Немного помедлив, я поднял руку. Мне не нравилось играть новую роль, но, если честно, я совсем не хотел, чтобы меня снова избили. Кто знал, что существование после смерти может быть настолько безрадостным? «Белла!» Женщина из скола подняла руку. «А ты, значит, мамун?» Ямак <связывая> всплеснул руками. «Твою п ж мать! У него еще голос не наладился!» «Успокойся», — сказал к а л и т в е к садень их. Вот этому дай шарф, а парнишке шапочку». «Убарка?» «Пока да. Мальца отправь на кухню». «Понял». Калит отпустил наши верёвки, и мы пошли вслед за Вексом. Ямак остался, чтобы о чём-то пошептаться с полковником. Внутри башня оказалась величественной и просторной. В огромных каменных плитах были вырублены коридоры со сводчатыми потолками и широкие лестницы. Мы пошли по самой роскошной из них, и я впервые порадовался за свои призрачные мышцы. Я не чувствовал н е обычного ж ж е н и я в слабых лодыжках, ни боли в толстых боках, если не считать того, что теперь нужно было управлять ногами, состоящими из тумана, к чему я уже привыкал. Мне всё казалось легко. По дороге Векс рассказывал нам о том, что находится на каждом этаже. «Вы будете называть меня Векс», Я командую всеми призраками, которые служат в доме, и подчиняюсь напрямую господину Ямаку, главе этого дома. Поэтому вы будете выполнять мои приказы. Вот здесь проход на нижние балконы. Тал Хорикс, ее еще называют вдова Хорикс, рассчитывает на то, что ее тени будут работать превосходно. Ее вы будете звать Тал или госпожа. Склады и кладовые здесь. Она ненавидит лень, дерзость и оправдание. Комнаты для живых слуг здесь. Говорить вы должны только в том случае, если вам задали вопрос. Отвечайте громко и четко. Талхорикс не любит, когда бормочут себе под нос. Здесь помещение для охраны. Трогать вдову запрещено, она ненавидит п р и к о с н о в е н и е призраков. Ей даже смотреть на вас сложно. Поверьте, уж я-то знаю. «Вот здесь первая и вторая библиотеки. Если запутались, вспомните единственное золотое правило — выполнять приказ без сомнений и колебаний. Этого от вас требуют догматы. Вдова всегда соблюдает их и кодекс порабощения. А вот и кухня». Векс остановил нас у арочного проема, за которым начинался коридор. У потолка клубился пар, до нас доносились крики и лязг. «Мамун, обратись к повару Хуссе, и он даст тебе работу. Ну давай, парень, спускайся». Мы поднялись на два этажа, и Векс показал мне и Белле сеть похожих на пчелиные соты коридоров с альковыми, каждый из которых был размером с небольшой шкаф, но без двери. «Вот здесь вы должны находиться, когда не работаете». «А что за работа?» — выпалил я. Векс бросил на меня ничего не выражающий взгляд. «У домашнего слуги? Подмести, подать, стереть пыль, вымыть посуду и снова подмести». Я кивнул, удержав в себе уйму саркастичных реплик. «Вон в том сундуке ваши балахоны. Тебе, д ж е р у б я принесу шарф». Вдова не хочет смотреть на уродливые раны. — А выбрать шарф мне дадут? Векс подошел ко мне и улыбнулся. Я заглянул в его темные глазницы и подумал о том, кто выцарапал ему глаза. — Я знаю, что ты за тип. Ты считаешь, что тебя обидели, что все это несправедливо. Ну так вот, господин хороший, я тебе так скажу. Эти мысли никуда не денутся. И ситуация тоже не изменится. Двадцать лет я проработал на вдову, и, несомненно, меня ждёт ещё больше лет службы. Это... Он ткнул меня пальцем в грудь, которая словно была сделана из желе. И хотя я сам был ледяным, мне показалось, что он ещё холоднее. «Это твой удел», — «Избавь всех нас от своих остроумных замечаний и колкостей. Ты умер. Привыкай!» Мне удалось кивнуть, но мысленно я поклялся, что буду действовать ровно наоборот. «Ладно», — сказал я, и пошел вслед за Беллой к сундуку. Теперь, когда мне предложили одежду, я мечтал поскорее прикрыть свою ноготу. Белла, видимо, тоже. Она подняла крышку, и я увидел аккуратные ряды сложенных хлопковых балахонов с вышитыми на них чёрными перьями. На них также был герб вдовы — три скелета, болтающихся на виселице. Я схватил балахон, но мои потерявшие чувствительность пальцы соскользнули с него. Я три раза пытался его взять, недоумевая, почему кончики пальцев почти проходят сквозь ткань. Я посмотрел на Беллу. У неё дела шли лучше. «Действуй медленно», — шепнула она. «Думай о том, что ты твёрдый, что ты снова живой». «Не справляешься, Джероб?» — спросил Векс. «Нет», — солгал я и снова потянулся к Балахону изо всех сил, думая о том, что я жив. Сидя в камере, я ничем другим и не занимался, так что уже был подготовлен. К моему удивлению, у меня в с ё получилось. Мои п о р ы потекли вниз по руке, усиливая прикосновение. Еще несколько попыток, и мне удалось сжать балахон двумя пальцами и натянуть его на голову до того, как мое внимание рассеялось. «Существа не из плоти, а из силы воли», буркнул я себе под нос строчку давно забытого стихотворения. Детские стихи и песни красов всегда отличались мрачностью. Восточные дальние края быстро учили нас тому, что мир суров. Я всегда думал, что дело в климате, в степи и в горах не было ничего, кроме палящего солнца, безумных бурь и чуть менее палящего солнца. «Радуйся тому, что в нашем доме теней не клеймят и не заставляют разгуливать голыми. А теперь двигайте в обеденный зал. Там вас ждет работа». Векс выгнал нас из комнаты на лестницу, которая вела в зал, похожий на треугольный кусок сыра. Одна стена была почти полностью стеклянной. Она изгибалась, повторяя контуры башни. В центре зала на мраморном полу стоял стол, за которым легко бы разместились пятьдесят человек. Между висевших на стенах гобеленов, сотканных из металлических нитей, были прикреплены большие петли и шелковые гамаки. У стола стояли п о л д ю ж н ы призраков и усердно полировали целое море столового серебра. Завидев нас, они не остановились, но внимательно следили за каждым нашим шагом. м н а в ы е тени!» «Дайте им работу», — сказал Векс и быстро вышел из зала. Призраки молча протянули нам с Беллой тряпки и миски с жирной мазью для полировки, а затем жестами приказали нам браться за работу. Я заметил, что несколько из них настороженно поглядывают на дверь и решил в их компании держать рот на замке». Как только мне, наконец, удалось справиться с тряпкой, я ткнул ею в лежащую рядом ложку. Она немедленно засияла. Приложив немало усилий, я повернул ее к себе. Мне хотелось увидеть разрез на шее. Я чуть не сбросил вещь со стола. У меня не было отражения. Я уперся в ложку носом, но увидел лишь расправленный расплывшийся завиток, который напоминал стену у меня за спиной. Я почувствовал себя так, словно мне ударили под дых. Все оказалось куда страшнее, чем я думал. Остальные начали посмеиваться. Я несколько раз услышал слово «свежий». Я повернулся к ним спиной и отошел. В однообразной работе есть определенная чистота. Время, потраченное только на единичную, повторяющуюся деятельность, исцеляет разум. так же, как сон помогает выздороветь раненому. Я занимал свой мозг простой битвой полировки с грязью, и каждая начищенная вещь становилась крошечной победой в моей личной войне. Только так я мог добиться чего-то похожего на расслабление. Более того, теперь у меня появилась возможность научиться работать пальцами. Я знал, что призраки могут манипулировать объектами из мира живых. Держать, поднимать, нести их и так далее. Но никогда не задумывался о том, насколько это сложно. Я раз за разом ронял тяжелое столовое серебро, ловя на себе неодобрительные взгляды других призраков. При жизни мои руки всегда действовали очень ловко и хитроумно, и поэтому сейчас подобная неуклюжесть сводила меня с ума. Через несколько часов я все-таки понял, как нужно действовать. И к тому моменту, когда мы отполировали все, что лежало на столе, я уже мог держать поднос с приборами, и руки мои при этом почти не дрожали. Да, это была маленькая победа, но все равно она меня подбодрила. Принесли щетки, и мы занялись гобеленами. Затем появились другие щетки для лежавших на полу шкур леопардов и антилоп. Затем... Воск для мрамора. Когда господин Ямак выгнал нас из зала и отправил убирать жилые помещения стражи, уже почти стемнело. Кровати, ящики, шкафчики, окна. Я занимался всем этим словно заводной. К тому времени, когда Векс пришел, чтобы отвезти нас в Альковы, все, к чему мы прикоснулись, блестело. Война с грязью закончилась. Пожав плечами, Векс указал на несколько мест, где осталась пыль, и приказал завтра убрать все еще раз. Пока призрак вел нас прочь, я начал понимать, почему слуги-мертвецы выглядели так уныло. До сих пор я думал, что эта мрачность просто сопутствует смерти. Но теперь я понял, что бремя — не сама смерть, а рабство. Бессмертие кажется прекрасным, когда в твоих легких есть воздух, но для того, кто, как и я, мертв, это ненавистное слово. Для раба это бесконечная война с врагом, оружие которого повторение, скука и жестокость. Убивание времени превращается в выживание во времени, а завтра становится ругательством. «И что теперь?» — спросил я Векса, прежде чем он снова скрылся. «Интересно, каким важным делам он постоянно убегает?» — подумал я. «Жди, пока не позовут». «Но нам же не нужно спать». «Верно». «Значит, я должен просто тут стоять?» «Можешь сесть на пол, если хочешь». Я скрестил руки на груди. «На что ты рассчитывал, д ж е р у б усмехнулся Векс. «На перину из струсиных перьев и опахала из пальмовых листьев?» «Меня зовут Келтро», — отрезал я, отказываясь забыть своё имя. «Оно — единственная значимая вещь, которая у меня оставалась». Векс грубо втолкнул меня в ольков. По моей груди разлились холод и онемение, отчасти похожие на боль. «Уже нет, тень», — сказал Векс, прежде чем уйти. Я промолчал и стал слушать, как шуршат его ноги по каменным ступеням. В конце концов, я все-таки посмотрел в глаза своим соседям. Они явно не видели ничего дурного в том, чтобы глазеть на меня. Некоторые для этого даже высунулись из своих ольковов. «В чем дело?» — спросил я. «Вы только пялиться можете?» «Вам языки отрезали, что ли?» Один из них кивнул, остальные лишь закрыли глаза, позволив своему свету потускнеть. Только Белла продолжала пристально смотреть на меня. «Тебе это в новинку, да?» — спросила она. «А тебе нет?» «Нет. Темса украл меня у моего хозяина. Я уже год как умерла. Поверь, лучше держать рот на замке. Просто смирись с этим». как и сказал Векс». Я покачал головой, глядя в потолок. «Я это вот так не оставлю». «Что не оставишь?» спросил еще один, мужчина, сидевший в а л ь к о в и чуть поодаль. «Друг, ты уже все потерял». Я повернулся в его сторону и нахмурился. «Ты ошибаешься. Есть же правосудие, возмездие, моя гордость». «Моя репутация. Моё чувство чести». Последнее заявление было довольно сомнительным, но говорить об этом было приятно. «Со мной обошлись несправедливо, и я отказываюсь просто задрать лапки кверху». «Он сказал, репутация», — фыркнул кто-то. о н о тогда отказывайся тихо», — сказал другой призрак. «Иначе из-за тебя всех нас выпарют медью». В раздражении я попытался ухватиться за холодные корни своих волос. «Наверняка же есть способ протестовать. Наверняка есть люди вашего кодекса, которые способны мне помочь». «Кодекс?» Ха — зазвенел голос в дальнем конце ряда. «Разве у порабощенной тени есть время или серебро на такие дела? В любом случае на рассмотрение дела уходит несколько лет». Я всплеснул руками. «Ну, значит, мне поможет какая-нибудь благотворительная компания добродетельных дураков». Их издевательский смех заставил меня заткнуться. Кроме того, я понял, что спорить с такими трусами бессмысленно. Они уже сдались и смирились со своим положением, с тем, что навсегда останутся в своей посмертной тюрьме. Возможно, именно поэтому призраки в арке никогда не бунтовали. Три часа, а может и четыре, во мне кипела ярость. Шум города стих, превратился в скрип ночных насекомых и редкие приглушенные крики. Внутри башни все было тихо, и лишь иногда слышался кашель стражника. Мне никогда не нравилось, если кто-то приказывал мне сидеть или стоять. более того. Из дома я сбежал именно потому, что мои родители, пусть они вечно покоятся в целости и сохранности, пытались так мной командовать. Лежать оказалось приятнее, чем стоять. Я приподнялся на локтях, словно нищий, и прикрыл глаза, притворяясь, что сплю. Но, несмотря на все мои усилия, отдых не накатывал на меня и никуда меня не уносил. Сон даже не издевался надо мной, как это часто бывает, когда он зависает где-то на границе сознания. Ранним утром, когда именно не знаю, я увидел их. Пары и небольшие группы призраков молча поднимались по лестнице и проходили мимо моего кусочка коридора. Почти полчаса они шли, а затем появился стражник, вооруженный коротким копьем. Он проверил, что никто из них не отстал и не заблудился. Он действовал тщательно и даже заглянул в наши альковы, и бормоча пересчитал нас. Любопытство никогда не нуждается в особом приглашении. Я по опыту знал, что мое внимание могут привлечь даже самые незначительные вещи. Как только стражник исчез, я встал — Сидевшая рядом Белла удивленно посмотрела на меня. Ничего не говоря, я просто вышел из своего алькова и начал осторожно пробираться по коридору. «Эй, тупица!» — прошипел призрак у меня за спиной. Тревога в его голосе подсказала мне, что он беспокоится за себя, а не за меня. «Не высовывайся!» Не обращая на него внимания, я пошел вслед за стражником. Мои голубые ноги почти беззвучно ступали по каменному полу. Я подумал о том, что стану ещё более ловким вором, если когда-нибудь сумею обрести свободу. «Эй!» Ещё один крик, уже более громкий. Его я тоже проигнорировал и остановился у спиральной лестницы. Теперь по ней уже никто не шёл. Башня уснула. Я прикусил холодную губу. Мне страшно хотелось спуститься и узнать, что заставило столько призраков бродить здесь посреди ночи. Терпение. Я заставил себя вернуться в свой а л ь к о в в виде о с у ж д а ю щ и е взгляды других призраков и слыша их неодобрительное бормотание. «Идиот, д о л б а н ы й прошептал кто-то, а затем наступила тишина. Я не ответил. Их мнение для меня ничего не значит. Пусть торчат тут п р и к о в н н ы е к вечности, которая состоит из полировки серебряных ложек. А у меня другие планы.